Глава четвертая. «То есть ты ничего не узнала о нем? И снова собираешься с ним встретиться? Кая, ты ведешь себя безрассудно!» Хизер скрещивает руки на груди, категорично мотая головой. «С каких пор она стала такой мамочкой?» «Я узнала о нем достаточно, чтобы продолжить общение. И что ты так возмущаешься? Вы же сами настаивали, чтобы я оторвала задницу от дивана и вернулась к жизни. Так я и делаю!» Мне не нравится стоять перед ними и оправдываться, как какой-то школьница. Вот минусы жизни с соседями. Им до всего есть дело. Да, но, Кая, ты только начала оправляться после истории с Треем, осторожничает Ким. Чему я, безусловно, рада, но Хизер права. Ты ничего не знаешь об этом парне. Почему он ничего не рассказывает о себе? Кто он? Чем занимается? Потому что не все люди доверчивы и распахивают душу каждому встречному, Ким. Это звучит немного резче, чем я планировала. Если он так ведет себя, значит, у него есть на то причины. Это не означает, что он скрывающийся от полиции преступник, поклоняющийся сатане и пьющий кровь девственниц в полночь. Ким поджимает губы и никак не комментирует мою тираду. Нахизер не отступает. Ладно, пригласи его к нам на ужин. Мы познакомимся с ним поближе и, возможно, тоже почувствуем к нему доверие, предлагает она. Я плохо представляю данты за одним столом с моими друзьями. Он на них вообще не похож. Идея сомнительная. Думаю, для этого рановато, Хизер. Мы пару раз пообщались, и он не давал никаких намеков, что заинтересован во мне, как в девушке. Боюсь, если скажу Данте, что мои друзья приглашают его на ужин, чтобы подвергнуть проверке, то оттолкну его. В том, что касается этого парня, следует действовать очень осторожно. Напор Ким и Хизер в особенности может напугать его. Если бы ты ему не нравилась, он не стал бы звонить тебе. Слова Ким кажутся мне резонными, но тем не менее спешка только все испортит. Данте даже не попытался поцеловать меня этой ночью, хотя я и ждала этого. Через два дня, когда я выхожу из Эндрюс-Холла, неожиданно вижу Данте, поджидающего меня. Не в состоянии сдержать улыбку, спускаюсь по лестнице навстречу ему. Что ты здесь делаешь? Подумал, что должен как-нибудь отблагодарить тебя за твою помощь. Он улыбается, не сводя с меня своего мягкого, глубокого взгляда, от которого мои внутренности превращаются в желе. Сегодня на нем черное полупальто, из ворота которого торчит капюшон серой толстовки, черные джинсы и кожаные кеды. Он без шапочки и его волосы в легком беспорядке, а лицо покрывает короткая щетина. Таким он кажется еще старше. Мои гормоны вновь начинают бушевать. Последние полгода мое тело будто бы находилось в спячке. Мысли о сексе вызывали только неприятие. Но чем больше времени я провожу с Данте, тем чаще о нем думаю. Поэтому позволю гостить тебя кофе, Кая. Он всего только зовет меня выпить с ним кофе. Что может быть невинней? Но я только и думаю о том, как выглядит его тело без одежды. И как это будет, если мы с ним займемся любовью. Эти мысли заставляют меня краснеть. Вообще-то, до встречи с Дантой я не подозревала, что чрезмерно этому подвержена. «Старбакс тебя устроит?» – торопливо спрашиваю я, гоня прочь мысли о сексе с Дантой. Что в конце концов на меня нашло? Шесть месяцев жила без этого, не парясь, но стоило появиться симпатичному парню, как я начинаю сходить с ума. Ну хорошо, дело не только в том, как он выглядит. Это все в нем. Оно притягивает меня к нему, как магнит. «Вполне». Данты кивает, и мы с ним направляемся в сторону расположенного на кампусе Старбакса. Отмечая про себя, что он не спрашивает дорогу, а это значит, что, скорее всего, уже бывал здесь. «Как прошла лекция?» – спрашивает он, спрятав руки в карманы пальто. «Нормально, но немного хотелось спать. Я пинаю камешек, глядя себе под ноги. Как ты догадался, где я буду?» «Это было непросто. Мне пришлось задействовать свои связи в ЦРУ, чтобы узнать твое расписание». Понизив голос, признается он. Я прыскаю со смеху. «Что? Это было бы круто, да?» Он качает головой, и когда улыбается, я снова вижу его идеальные зубы. «Нет, на самом деле я написал твоей соседке Хизер и спросил, где ты будешь. Ты мог просто позвонить мне. Это было бы слишком просто», — морщится он. «У меня к нему миллион вопросов. Мне хочется знать об этом парне все, но я решаю начать с малого». «Так чем ты занят, когда не помогаешь старым леди и не кормишь бездомных?» Обычно я не задерживаюсь в университете дольше, чем того требует нахождение в аудитории, но сегодня у меня нет желания поскорее сбежать. Рядом со мной Данте, и он поглощает все мое внимание. Остальное значение не имеет. «Всякое», – неопределенно отзывается он, – «ничего особенного». Он как будто закрывается, и я вновь натыкаюсь на невидимую стену, которой он отгораживается от меня. «Ты работаешь где-то?» – подталкиваю я. Уже дай мне хоть что-то». «Не сейчас. Временно нет». Он хмурится, не глядя на меня, и я понимаю, что больше ничего не вытяну из него. Но у меня нет времени в полной мере почувствовать досаду из-за этого, потому что, когда мы подходим к Старбаксу, двери кофейни распахиваются, и навстречу нам выходит Маркус Уилби со своим дружком Кевином. Бежать слишком поздно. Остаться незамеченной никаких шансов. Меня охватывает паника. Я могу поклясться, что сейчас мое лицо белое, как простыня. Маркус замечает меня всего на долю секунды позже, чем я его. Моментом его глаза вспыхивают триумфом, а губы растягиваются в мерзкой беспощадной улыбке. Я знаю, что произойдет дальше. То, что и много раз прежде. — Каястерано, как всегда радуешь мои глаза! — глумится Маркус, прохаживаясь по мне масляным похотливым взглядом. Его дружок Кевин ухмыляется, делая то же самое. Земля под моими ногами начинает кружиться. Воздуха не хватает. Резко разворачиваюсь, обхватываю себя руками и, нагнув голову, тороплюсь уйти подальше от этих двух уродов. «Эй, скоро нам ждать твой новый фильм!» Издевательский кричит вдогонку Маркус, и они с Кевином начинают ржать. Проклятые слезы слепят глаза. В груди печет от недостатка воздуха. Почему они все еще делают это со мной? Когда этому придет конец? Кая! Я вздрагиваю, когда обеспокоенный голос Данты зовет меня. На какой-то миг я забыла, что он рядом. Когда я убежала, он пошел за мной. А должен был бежать в противоположную сторону и забыть обо мне. Не против, если мы не пойдем пить кофе? Остановившись, смотрю на него и кусаю щеки изнутри, чтобы не разреветься по-настоящему. Нет. Он смотрит на меня с тревогой, а я не знаю, что сказать. Я не знаю, как объяснить парню, от которого без ума, что была очень глупой, и напилась и сделала самую большую ошибку в своей жизни. Он, скорее всего, станет презирать меня, и не без причины. Тяжело сглатываю, прежде чем открыть рот. «Эти парни, то, что они... Ты ничего не должна объяснять мне», хрипло перебивает Данте, не отрывая взгляда от моего лица. Помедлив киваю. Да, наверное, это правильно. И я рада, что он это сказал, потому что я не представляю, как смогла бы рассказать ему. Хочешь уехать отсюда? Его голос внезапно становится очень мягким, и я опять киваю, испытывая облегчение. Еще как хочу. Это необходимо? Абсолютно. Немного странно, знаешь ли. Не бойся, больно не будет. Данте весело подмигивает мне, застегивая последнюю пуговицу на рубашке, которую надел на меня. Под ней на мне все еще моя одежда, но даже это не ослабляет мое волнение из-за того, что я в рубашке Данты. Сначала толстовка, которая все еще у меня, теперь это. Так и привыкнуть можно. Очень может быть, что я приобрету себе фетиш, потому что мне очень нравится нюхать вещи этого парня. Если бы толстовка могла говорить. Так и что мы делаем? Данте привез меня к себе, и всю дорогу, что мы ехали, я крепко держалась за него. Этого оказалось достаточно, чтобы я успокоилась, и мне больше не хотелось броситься под поезд. Он пообещал мне, что мы будем делать нечто веселое. Немного терпения. Теперь переодеться нужно мне, потому что то, чем мы займемся, будет грязно. После этих слов он уходит куда-то, где, я полагаю, находится его спальня, а я застываю на месте с отпавшей челюстью. Уверенно произнося «грязно», он не придавал этому слову двойного значения, но я все равно тут же подумала о том, что мы могли сделать вместе, чтобы это стало грязным. Но что точно таким являлось, это мои мысли. Почему я всему придаю сексуальный контекст? Встреча с Маркусом и Кевином едва не сшибла меня с ног, но стоило нам с Данте остаться один на один, вдали от всего, что могло травмировать, как я снова дышала полной грудью, и меня одолевали разные желания. «Можем идти. Больше не буду тебя мучить». «Ох, сомневаюсь», – проносится у меня в голове, когда он возвращается, одетый в старые полинявшие джинсы и темную футболку с таким коротким рукавом, что я могла лицезреть крепкие мышцы его рук. Я стараюсь не пялиться, но... «Господи, это же настоящая пытка!» Ар. Наверное, мне все же удается скрывать свое состояние, потому что Данте ничего не замечает. Во всяком случае, я на это надеюсь». Он зовет меня с собой, мы поднимаемся на второй этаж по металлической лестнице. Ого! Я не могу сдержать возглас изумления, когда вижу, что он находится здесь. Одна стена просто белая, точнее была когда-то, и это смотрится как огромный холст. А на полу куча разных банок с красками и кистями. Ты художник? Перевожу обалдевший взгляд на наблюдающего за мной парня. Данте запрокидывает голову и смеется. Точно нет. Только если вот это можно назвать искусством, тогда... Он указывает на стену, раскрашенную красками всевозможных цветов и оттенков. В где видно, что ее просто поливали из банки. «Ну, я плохо разбираюсь в современном искусстве», – с осторожностью говорю я. «Кая – это просто хрень!» – он с улыбкой качает головой. «Но у нее есть одно хорошее качество». «Какое?» «Это весело, и тут не надо стараться или осторожничать». «Просто ляпаешь краской в стену?» «Похоже, ты часто это делаешь», – бормочу я, рассматривая его художество. «Не уверена, что это так уж весело или чем-то может помочь». «Попробуй», – предлагает Данте, протягивая мне банку с синей краской и кистью, будто читая мои мысли. «Со скептическим видом беру банку. Не знаю, что мне делать дальше. Выбирай место и твори. Что хочешь, как хочешь. Неважно, что выйдет в итоге». Здесь нет системы Кая. Бросая на него взгляд через плечо, все еще сомневаясь. Данта ждет. Бессмыслица. Смущенно ворчу я, глубоко макаю кисть в краску и оставляю широкую полосу на белой незапятнанной части стены. Теперь на ней широкий синий мазок. Это просто мазок краски, но я не могу отвести от него взгляда, будто зачарованная. Я могу сделать что угодно с этой стеной, выбрать какую угодно краску, и мне не нужно переживать, что я сделаю что-то неправильно или плохо. Никакого контроля. «Отпусти», – шепчет Данте у самого моего уха. Я не заметила, как он подошел. Приятная дрожь прокатывается по всему моему телу, ощущая его близость. И тогда я просто беру и выплескиваю краску на стену, испытывая странный необъяснимый восторг, наблюдая, как синие потеки стекают вниз, образуя на полу лужицу. Следующую банку я выбираю сама. Даже не выбираю, просто хватаю ту, что рядом. Синяя соединяется с красной, белого почти не видно. Я смеюсь, потому что это и правда весело. Белая стена – это я, и я могу изменить ее, придать любой облик, так же, как могу сделать это с собой. Мне не обязательно быть слабой и беззащитной перед типами вроде Маркуса Уилби. Данте присоединяется ко мне, и мы смеемся, поливая стену краской, как парочка ненормальных. Теперь я понимаю, для чего он настоял на рубашке. Наша одежда в разноцветных брызгах, как наши лица и волосы. Только теперь я поняла, в каком напряжении находилась. А сейчас это прошло. Не знаю, долго ли продлится эффект, но так легко мне давно не было. Спасибо, ты был прав, это весело. Никогда ничего подобного не делала. Мои глаза сияют, когда я смотрю на Данте. Он улыбается мне с видом, зря ты мне не верила. А потом что-то происходит. Это просто вспышка, секундная слабость, но еще это большая, огромная ошибка. Я тянусь и целую Данте, прижимая своим ртом к его губам, и это полный провал, потому что он не отвечает. Он просто каменеет и, кажется, даже не дышит, а я как дура, прилипшая к его губам. На меня словно ведро холодной воды обрушивается. Распахиваю глаза, испуганно глядя на Данте, на лице которого полнейшее смятение. В каком-нибудь ситкоме это была бы комичная сцена и вызвала бы смех зрителей, но... Блядь, дерьмо! Я осторожно отступаю, мечтая со стыда провалиться под землю. Данте по-прежнему не двигается. Он нахмурен и сбит с толку. Подношу руку к рту и трогаю губы дрожащими пальцами. Какого черта я полезла к нему целоваться? Прости, мне не нужно было. Я просто... Начинаю лепетать я, но настолько унижена и раздавлена своей тупостью, что не могу закончить фразы. И я делаю то единственное, что еще могу. Убегаю.